И поскольку высокий уровень общения не является какой-то техникой или каким-то умением, возникает вопрос, как же учиться чему-нибудь? Вот ребенок способен к учению в Является ли учение процессом накопления? Именно так мы поступаем. Я учусь итальянскому языку. Приобретаю запас слов, затем использую их в разговоре. Мы называем это учением. Но существует ли учение, которое не является накоплением? Эти два действия совершенно различны. С. Разрешите мне кое-что спросить. Возможно, мой вопрос не относится к делу, но вы поймете. Существует ли другое? Существуют ли другие люди? Кришнамурти, все зависит от того, что вы понимаете под словом «другое» и «другие люди». С. Чаще всего множественность. Кришнамурти. Понятно. С. Но поскольку уединенность реальна... Кришнамурти. Почему вы полагаете уединенность реальной, а другое нереальным? Мы знаем одиночество, сопротивление, двойное движение действия, защитное и агрессивное, знаем захваченность мыслью, знаем, что все это усиливает изолированность. Мы и они, моя партия и ваша партия. Так вот, может ли он покинуть пределы изолированности, пределы сопротивления, то есть, может ли он пребывать в полном уединении? В уединении, но не в изоляции. Только в этом случае я открываю что-то новое, что-то реальное. С. Это состояние мне известно, однако вы поймали меня, когда спросили, почему я разделяю два состояния. Есть две ситуации. Состояние, когда я не вижу множественности, и состояние, когда я вижу множественность. У меня такое чувство, что состояние, в котором я вижу множественность, — это отделение. Кришнамурти, будьте осторожны, уважаемые, вы попали в ловушку. Отделение в вашем смысле есть время. Все, от чего вы можете постепенно отделиться, есть время, — тогда как другое не включает в себя времени, так что избегайте захваченности, уважаемый. Пауза. Существует ли восприятие и действие без времени? Я вижу физическую опасность, и происходит немедленное действие, я не говорю, что буду удаляться от опасности постепенно. Так вот, существует ли восприятие этого чувства одиночества, сопротивления? Существует ли восприятие, которое вполне сознает эту опасность, и в тот момент, когда сознает ее, освобождается от нее? С. Если вы видите всю вещь целиком, а нет, оно не существует. М. То есть никакого процесса нет. С. Это противоречит моему опыту. У меня были переживания вне временных явлений. Я любил их и помню о них. Кришнамурти, оставьте это, уважаемый. С. Но когда я вспоминаю о них, это так приятно. Кришнамурти, в том-то и дело. Удовольствие — главный и единственный руководящий принцип. Мадрас. 3 января 1971 года.